Глава 5 Около четырех часов утра они собрались в кабинете Доны Королеоны. Сони, Майкл, Том Хейген, Клеменца и Тессио. Терезу Хейген уговорили пойти домой. Полик гад-то все еще ждал в гостиной, не догадываясь, что людям Тессио приказано не спускать с него глаз. Том Хейген передал им условия солодца. Он рассказал, как солодца хотел убить его, когда узнал, что Дон еще жив. Хейген ухмыльнулся. «Даже в Верховном суде я бы вряд ли так распинался, как сегодня перед этим чертовым турком. Обещал ему, что уломаю семейство договориться с ним, несмотря на то, что Дон жив. Я сказал, что запросто обведу тебя, Сонни, вокруг пальца. Рассказал, как мы дружили с тобой мальчишками, и ты уж не сердись». «Я намекнул, что ты не прочь бы занять главное место в семействе. Господи, прости мне!» Он виновато улыбнулся Сонни, и тот поднял ладонь в знак того, что все понимает. Майкл, откинувшись в кресле у телефона, наблюдал за обоями. Когда Хейген вошел в кабинет, Сонни бросился обнимать его, и Майкл ревниво подумал, что во многом Том Хейген ближе брату, чем он. «Теперь к делу!» — скомандовал Сонни. «Нужно выработать план действий. Мы тут с Тессио наметили кое-что. Тессио, передай Клеменце список». «Если мы принимаем решение, то надо позвать Фредди», — сказал Майкл. «Придется без Фредди», — мрачно ответил Сонни. «Врач говорит, он пережил тяжелые потрясения, и ему нужен полный покой. Наверное, сломался, когда при нем ранили отца. Отец для него всегда был богом. Мы с Майком другие». Хейген быстро сказал «Ладно, оставьте Фредди, не трогайте его, пусть его это вообще не касается. Послушай, Соня, пока все не кончится, не показывайся на улицу, здесь ты в безопасности, нельзя недооцениваться, Лоца, он в своем деле король, без дураков. Больницу охраняют?» Соня кивнул. «Полиция поставила у входа охрану, а мои ребята соцоглаз спускают». «Ну, Том, как тебе наш список?» Хейген нахмурился, читая фамилии. — Сонни, ты подчиняешься эмоциям. Черт возьми, Дон вел бы себя по-деловому. Пойми ты, главное сейчас — солоца. Убери солоца, и все образуется. Зачем тебе понадобились эти таталья? Сонни поглядел на обоих по капорежиме. Тессио пожал плечами. — Да, это будет непросто. Клеменце помолчал в знак согласия. Сонни сказал Клеменце. — Одно ясно. — Нужно убрать поле, тут, кажется, спорить не о чем. Пусть первым будет он. Тучный кп по и кивнул. — Что с Люкой? — спросил Хейген. — Салотс, по-моему, не очень-то его опасается. И потому за Люку серьезно опасаюсь я. Если Люка продал нас, дело плохо. Это первое, что нужно установить. Кому удалось с ним связаться? — Никому, — отозвался Соня. Я звонил ему весь вечер. «Звони, Майк, пока не ответит Каждые 15 минут», — сказал Хейген. «Слушай, Том», — нетерпеливо заговорил Сонни, — «ты советник, так подкинь нам совет. Что нам все-таки делать, как считаешь?» Хейген налил себе виски. «Будем вести переговоры с Солоца, покуда твой отец снова не возьмет дела в свои руки. На крайний случай можем даже договориться». Когда Дон встанет на ноги, он потихоньку разберется, и все семейства примут его сторону. Сонни вскипел. «Значит, по-твоему, мне не справиться с салоцем? Том Хейген поглядел ему прямо в глаза. «Ты справишься. Семья Корлеона сильна. У тебя есть Клеменция и Тессио. И если дойдет до войны, они соберут хоть тысячу людей. Но тогда на всем восточном побережье начнется бойня» и остальные семейства возложат вину на корлеоны. Мы наживем врагов. Твой отец учил поступать иначе. Соня сказал, «А если отец не выживет, что тогда, предсоветуешь, советник?» Хейген спокойно ответил, «Я знаю, ты не согласишься, но тогда тебе лучше принять предложение солодца и торговать наркотиками. Без связи твоего отца, без его личного влияния, Семейство Корлеоны станет вдвое слабее. Без Дона другие семейства Нью-Йорка поддержат Солоция и Таталья, хотя бы для того, чтобы избежать долгой истребительной войны. Если отец умрет, соглашайся. А тому, видимо. Сонни побелел от гнева. Тебе легко говорить. Не в твоего отца стреляли. Хейген проговорил быстро и гордо. Я ему такой же сын, как ты или Майк а может быть и больше. Я говорил с тобой как советник. Если тебя интересует мое личное мнение, я бы их всех до единого передушил своими руками». Соня пристыженно сказал. «Прости, Том. Сорвалось». «Но на самом деле не сорвалось. Родная кровь есть родная кровь. И тут уж ничего не попишешь». Соня мрачно задумался. Все ждали в неловком молчании, но вот Соня вздохнул и заговорил спокойно. «Ладно. Подождем, пока отец не вернется. Но и ты, Том, сиди тут. Нечего рисковать понапрасну. И ты, Майк, осторожнее, хотя не думаю чтобы Солодца решился вырезать всю семью. Это восстановило бы против него буквально всех. Все равно, Майк, будь осторожен. Тессио, держи людей наготове Пусть выведывают, что творится в городе. Клеменца, как покончишь с Гатто, пришлешь сюда, в больницу своих людей, на смену ребятам Тессио. Тессио, ты все-таки держи пока своих в больнице. Том, прямо с утра начинай вести переговоры с Солодцем и Татальей по телефону или через посредника. Майк, возьми завтра двоих у Клеменцы, иди к люки и дождись его, или дознайся, куда он провалился. Если он знает, что случилось, возможно, он уже у самого горла салотся. Никогда не поверю, чтобы он пошел против Дона, чтоб там не посулил ему турок. «Стоит ли втягивать Майка?» — с сомнением спросил Хэгген. «Ты прав», — сказал Соня. «Майк, все отменяется. Сиди на телефоне, это мне важней». Майк промолчал. Ему было неловко, даже стыдно. Тессио и Клеменцо сидели равнодушные, пряча свое презрение к нему. Он снял трубку, набрал телефон люки Брази, прижал трубку к уху и стал слушать редкие гудки.